Глава 1103. Отъезд. «Сколько меня не было!» Ван Бола словно в забытии посмотрел на преподобного Тяньфа. «79 дней. Покрасневшие глаза, впалые щеки и осунувшиеся плечи. Преподобный Тяньфа выглядел смертельно уставшим. Его аура потеряла былую стабильность. Все это дало Ван Буэлэ понять, что путешествие так далеко в прошлое отняло почти все силы старика». Старый слуга подле преподобного выглядел даже более изможденным. Он сидел в позе лотоса с закрытыми глазами. Судя по всему, преподобный Тяньфа не мог отправить Ван Бола в прошлое, полагаясь исключительно на собственные силы. Книга «Судьбы» теперь сияла совсем тускло, она напоминала самую обычную книжку, очевидно, на восстановление у нее уйдет много времени. Хотя, для погружения в прошлые жизни он использовал книгу «Судьбы» в качестве медиума. Первоначальный толчок дала она, но продвижение вперед осуществлялось в основном за счет силы самого Ван Буэлла. Даже так один только стартовый толчок забрал почти все ее силы. 79-й по вторую жизни все было хорошо, но впервые фигурировала невообразимо могущественная сущность. Ван Буэлла лишь чудом удалось продержаться до своего пробуждения. Ван Буэлла не знал подробностей, но состояние артефакта и двух практиков дало ему примерное понимание ситуации. Сделав глубокий вдох, он поднялся а потом с благодарностью в глазах накрыл ладони кулак и трижды низко поклонился преподобному Тяньфа, медитирующему слуге и книге судьбы. Даже три поклона не могли полностью передать его признательность. В этот раз он узрел слишком много в прошлых жизнях, поэтому все воспоминания смешались. Теперь он знал даже о самом отдаленном моменте прошлого, а также о положении дел в настоящем. Ему удалось выяснить почти всю правду. Такой опыт изменил даже его ауру, Когда Ван Боле поднялся и три раза поклонился, его культивация просочилась наружу. Просветление прошлых жизней и следы минувших лет в теле Ван Боле толкнули культивацию еще выше. Она пробила границу стадии планеты и вышла на невиданную до сели уникальную стадию. Совершенно особенно, ибо ни один практик стадии планеты никогда не достигал такой высоты. Произошедшее отразилось на древних, а также Дао планете Ван Боле. Резонанс древних планет и девяти естественных законов после возвращения из прошлых жизней пополз вверх, пока не достиг 99%. С таким уровнем резонанса их уже не совсем правильно называть древними планетами, технически они стали ближе к квази-дао-планетам. Эта совершенно беспрецедентная трансформация подняла боевую мощь Ван Болы на качественно новый уровень, и изменения затронули и его дао-планету. Дао-планета ярко сияла в его душе. В первую очередь изменились ее размеры. Хоть дау-планета и занимала высочайшее место в иерархии планет, тем не менее она оставалась планетой, но сейчас, увеличившись в размерах, она стала больше рядовой звезды. По крайней мере, все встреченные им звезды были меньше его дау-планеты. Таящаяся в ней мощь потрясала. Если культивация практика в стадии планеты была озером, то после достижения вечной звезды вода в нем становилась льдом, что многократно увеличивало силу человека. Культивация Ван Боула, которая еще находилась на стадии планеты, оставалась водой. Изменилось ее количество, вместо озера его культивация стала напоминать огромное море. Это море качественно уступало замерзшему озеру практика стадии вечной звезды, но объемы воды почти нивелировали разницу в качестве. Ледяное озеро, несмотря на всю его силу, рано или поздно будет уничтожено морем. Ван затруднялся определить свой нынешний уровень силы. Но его истинным козырем была не культивация, а знание о мире, а также фантомы прошлых жизней. Вот почему он находился на совершенно уникальной ступени планеты во всем мире Каменного Монолита. Столь грандиозные достижения были бы невозможны без помощи преподобного Тяньфа. После трех поклонов Ван Буэлэ посмотрел в глаза измученному старику и мягко сказал «Спасибо». Он не стал ничего обещать. Его благодарность исходила из самого сердца. Разумеется, преподобный фа почувствовал в его голосе искренность. «Береги себя», — с улыбкой сказал он. Ван Буалэ кивнул и огляделся. Его божественное сознание раскинулось во все стороны, накрыв планету Фатум. Спустя какое-то время в его глазах промелькнули отблески будущего. Еще раз поклонившись преподобному, Ван Буалэ в луче радужного света со свистом умчался в небо. Стоило ему подняться в воздух, как его окружили девять естественных законов квази-дао-планет, Благодаря им и силе могучей Дао планеты он ярко засиял. В пустоте стали вспыхивать счастливые знамения, отчего стало казаться, будто он стал центром самого неба. Преподобный Теньфа прошептал вслед удаляющемуся силуэту. «На самом деле это я должен благодарить тебя. Ты помог мне узнать о происхождении этого мира». Ван Буэлэ в небе услышал этот шепот. Ненадолго затормозив, он вновь начал набирать скорость. В полете он размышлял над одним вопросом: Откуда я взялся? Перед мысленным взором Ван Булэ возник вихрь, ведущий в неведомое место. Он хотел знать больше. В его душе поселилось едва ощутимое чувство, будто бы загадочное место по другую сторону вихря всегда взывало к нему. На орбите планеты он увидел боевой корабль. Выбросив из головы лишние мысли, он полетел к носу судна. Его божественное сознание проигнорировало защиту корабля позволив ему увидеть Сэхаяна, Чиньхане и остальных внутри. Вместе с ними на борту находились и защитники Дао и скопление бушующее пламя. Пару вдохов спустя, после прохода через корабль Божественного Сознания, один с другим они стали меняться в лице. «Кто здесь?» С криками защитники Дао Ван Бууле Сэхаяна и Чиньхань выскочили наружу. Не распознав, кому принадлежит Божественное Сознание, они посмотрели на приближающегося Ван Боле как на врага. Всего корабль защищали более 30 практиков Вечной Звезды. Помимо двух желтых планет, остальные владели мирскими планетами. Тем не менее, их общая аура могла захлестнуть небо. Несмотря на это, они поменялись в лице, ибо увидели только мчащуюся со стороны планеты фотом ужасающую тень. Они не видели истинного облика Ван Була. Видимо, из-за какой-то разницы восприятия между ними они не могли разглядеть ни ауру, ни его внешность. Они видели только иллюзорную звезду, превосходящую любую планету. Эта громадина внезапно появилась и планеты Фотом и теперь в окружении жуткой ауры приближалась к ним. Очевидно, это была не звезда, а всего лишь планета, но ее давление охватило, чтобы напугать практиков стадии вечной звезды. Особенно, когда они увидели окружавшие ее, словно луны, девять огромных иллюзорных планет, что делало давление еще не выносимей. Зрелище оказалось настолько пугающим, что практики стадии Вечной Звезды рефлекторно привели в действие свои божественные способности. Сэ Хайен и Ченихань выглядели предельно сосредоточенными. К счастью, Ван Буэлэ заметил свое необычное состояние, которое почему-то не позволяло другим ясно его увидеть. «Это я!» – остановившись, сказал он. Ван Буэлэ силой мысли подавил Дао и Квази Дао планеты за пределами своего тела, а потом использовал технику станции, чтобы другие смогли его увидеть. В следующий миг в глазах защитников Дао появилось отражение ван Боуле. Йоный господин! Дядюшка наставник Баула! Папочка! В практике стадии вечной звезды и скопления бушующее пламя с и Чэнь не воскликнули практически одновременно, ошеломленно моргая и они уставились во все глаза. Не секрет, что испытание выдалось для ван Боуле очень урожайным, да и на банкете он не старался держаться в тени. Но вернулся он в каком-то странном состоянии, не позволявшем другим увидеть его. Неудивительно, что в их душах разразилась настоящая буря эмоций.